Глава 24. Петроградский тыл изумил Саблина. Не то чтобы Саблин ожидал увидеть и услышать что-нибудь иное. Он знал, что тыл всегда тыл, то есть что в нем и должно группироваться все трусливое и малодушное, все жаждущее развлечений во что бы то ни стало, и какое бы то ни было ценой. Он знал, что никакая война не в силах изменить характера и привычек графини Палтовой, а с нею и всего Петроградского света. Это его не поражало, но поразило его распущенность гарнизона и его новых офицеров. Душно и противно было в Петрограде, несмотря на зиму, снег и морозы. Скучно, несмотря на развлечения. Даже дочь его не развлекала. Тихая и скромная Таня только что становилась из девочки девушкой, и уже забирал ее цепкими сетями петроградский свет. Она росла вне дома. Была мать, мать умерла. Ушла, так трагически страшно. Был брат, которого она боготворила. Ну, и брат ушел. Погиб в конной атаке, без нужды погиб. Попал в атаку случайно, любители мы убит. Таня осталась одна на попечении института и старой сухой англичанки мисс Проктор. Растет его дочь, а что в ее душе? Что думает она? О чем мечтает? Кто знает? Саблин торопился домой, в дивизию, в маленький домик священника села Озеры, к драгунам, уланам, гусарам и казакам. Они, которых он знал менее полугода, были ему дороже. С ними было уютнее, чем в старой Петроградской квартире на улице Гоголя, где так много пережито счастья и горя. Проснувшись на другое утро после вечера у графини Паутовой, Саблин долго лежал в постели, посланной ему на диване в кабинете. Было 9 часов утра, поздно по понятиям Саблина, встававшего у себя в 7 часов и в 8 уже отправлявшегося на позицию. И очень рано по понятиям его дома, где он чувствовал себя теперь как бы в гостях. В серый зимний день тихими сумерками колыхался за окном, занавешенным навешанным желтоватую штору в мелких складках. Портьеры не были задвинуты, и кабинет с снаскоро и временно устроенный из него спальней казался чужим. На письменном столе стояли кое-какие старые безделушки, но бумаги были убраны. Чувствовалось, что за ним давно никто не работал. И он имел мертвый, покинутый вид. Против дивана висел большой портрет Веры Константиновны. Кротко и ясно смотрели большие синие глаза. Слишком большие, слишком синие, чтобы лгать. И она не солгала ему. В шкафу ее страшный дневник, написанный ею перед самоубийством. Саблин потянулся сильным и крепким телом, с чувством животной радости ощутил под собой чистое свежее белье, мягкие подушки и тюфичок, положенный на пружинный диван, и широко открытыми глазами посмотрел на портрет. Белая роза была приколота в золотистых волосах Веры Константиновны. Счастливая улыбка застыла на прекрасном лице. Но Саблин не видел ее такую, какую она была на полотне. Из-за красок смотрела на него другое лицо, искаженное нечеловеческой мукой, стыда и отчаяния. Простил ли? Спрашивал взгляд синих глаз, и жутко становилось от полного муки вопроса. Ужас вставал перед ним и смотрел на него красками портрета. Простил ли? Да, простил. Хочу простить. Когда я познал всю силу христианской любви, кажется, могу простить. Он отвернулся от портрета. Могу ли? Отдохнувшее тело жаждет женской ласки, а ты ушла, ушла моя вера!» Саблин с тоской и упреком посмотрел на портрет. Ему стало жаль себя. Неужели и ему, как Самойлову, искать утешение в минутной радости в объятиях Любови Матвеевны? Звать ее к себе, раздевать ее на глазах у портрета в квартире, где живет его дочь? Или ехать к Ксении Петровне, хорошенькой 30-летней разводке, которая вчера смотрела на него в свой черепаховый лурнет большими карями, выпуклыми глазами и говорила ему, запинаясь, Ну, «Как вы интересны, Александр Николаевич! Вы мне так нравитесь! Приезжайте ко мне завтра в шесть!» Он смотрел на ее рыжие, крашеные волосы, на лицо тронутое белилами и румянами, на блестящие зубы, мелькавшие из-под алых губ чувственного рта, и что-то старое, напоминавшее ему его корнецкие годы, и Кити, вставала перед ним. «Зачем?» — спросил он ее а глазами говорил ей, «Ты дразнишь меня!» «Я встречу вас с бульеткой чая и бутылкой хорошего коньяка на шкурах белого медведя в своем любимом беличьем халате, такая мягкая-мягкая. А под халатиком что будет?» — спросил Саблин, невольно впадая в ее игривый тон. Она засмеялась ее в лицо, и белые зубы сверкнули жадно. Она повернулась к нему спиной и, обернув голову, крикнула ему. «Моя кожа!» И пошла, чуть покачивая широкими бедрами. Саблин вздрогнул. Вера Константиновна смотрела на него, улыбаясь синими глазами. «Простишь ли?» — подумал Саблин. И всем существом своим почувствовал ответ. «Прощу, прощу. Хочу, чтобы ты был хоть на миг счастлив». Сытый халеный зверь просыпался в саблине. «Простишь?» — вдруг подумал он. ты простишь. А те?» И с необычайной ясностью встала перед ним река, покрытая пробитым льдом, мост, нелепо торчащий посреди, серые солдаты, осторожно спускающиеся к воде, могила казака, крест из двух лучинок и серые землистые лица. «Простят ли?» Недовольна ли? Кити, Маруся, Вера Константиновна. Были и другие, сытая праздная жизнь, визиты, рауты, обеды, балы, красивые маневры, блестящие парады, шумное военное поле, трубачи. Вся эта жизнь между полем и театром, запах солдатского пота утром, а вечером аромат духов и возбужденные лица красивых женщин. Недовольна ли? А что же, подумал Сабрин. Разве не умели мы умирать и драться? Ну что же, вот началась, и больше года идет Великая война. Без снарядов и патронов мы дрались, и разве в пехоте нашей нет смелых, долоховых и терпеливых Максим Максимычей? Разве в коннице высветлились и вывелись Васьки Денисовы и смелые Ростовы, а в артиллерии Тушины? Русская армия жива и будет жить и побеждать. Тихий философ Платон Каратаев еще стоит в ее рядах. «А что если... если они уже умерли? Эти полтора года войны унесли столько жизней. Сколько легло на полях Восточной Пруксии и Галиции, сколько зарыто в отрогах Карпаты в болотах Польши, но другие идут на смену. Другие?» Саблин сказал это слово почти вслух и даже сел на постели, пораженный страшной мыслью. «Кто же идет?» Этот офицер-куплетист, который пел вчера у графини Палтовой, «Солдаты идут». После ужина они заперлись в маленькой гостиной графини. Барышень прогнали танцевать. Были дамы, генералы и много новых, нового типа офицеров. И этот, тоже офицер, во френче, в серых галифе и в гетрах, под гитару говорил куплеты, где в каждом слове, в каждом звуке был грязный циничный намек. Его слушали. Дамы общества, и это молодежь. Саблин смотрел на них. Погоны, знакомые значки родных гвардейских полков и училищ. Но между ними новые, неофицерские лица. Он задел неловко даму. «Извиняюсь», — нагло сказал он. Трое сидели на стульях в то время, когда дамам не хватило места. И они стояли. Один закурил папиросу, ни у кого не спросивший, ни у дам, ни у старших. Саблин оглядывал их. Они все были трезвы, но из них глядела развязанная свобода, почти наглость. Саблин хорошо знал, что офицеры делятся на целый ряд разновидностей. Есть офицеры гвардии и армии, у каждого рода войск свои типичные особенности. Но все старые офицеры отличались рыцарской вежливостью, вниманием к дамам. В них не было бесцеремонной развязанности. Были между ними бурбоны, были нахалы, но хамов не было. От многих из этих новых веяло именно хамством, подчеркнутой свободой от всех красивых условностей. «Мы, — думал Саблин, мы могли увлекаться Кити, могли губить невинных девушек, как я погубил Марусю. Мы пьянствовали, развратничали, но у нас было все же божество, вера». Идеалы, и мы бережно несли высокий девиз за веру царя и отечества. Мы не могли насмеяться над верой, ругать царя и не любить Отечество. Мы не изменим. А эти, если у них вера. Я не говорю о глубокой вере, нет, если у них хотя бы наружная вера, состоящая в умении стоять в церкви, поставить свечку, приложиться к иконе, Если у них хотя бы видимая дисциплина духа, которую дает религия. Царя они не любят. А Родину? Это были новые офицеры с новыми понятиями. Да, среди них еще были люди старого вида. Это те, кто вышел из лицея, училища правоведения, из кадет. Эти держались особо, старались не смешиваться с толпою, Но масса, но большинство... Были новые, и какие странные. Саблин долго подбирал им название, долго искал, как определить их одним словом, и вдруг это слово блеснуло у него в голове, и холод побежал по его спине. Революционные офицеры. Уже ли правда, что будет то, что словно находится в воздухе, о чем ему вчера намекали дядя Аблинисимов, Самойлов, Пестрецов и другие? «Уже ли будет революция?» Решение уехать обратно на позицию крепло в нем. Одевшись, он позвонил. В дверь постучали не скоро. Вошла горничная его дочери, Паша. Хорошенькое лицо ее еще было красно от сна. Она была наскоро, но по моде причесана и одета нарядно и богато. Она смотрела на Саблина открыто и развязано. «Барышня встала?» — спросил Саблин. «Татьяна Александровна еще спит», — ответила Паша. Саблин смотрел на нее. Паша смотрел на него, и первый смутился Саблин. «Хорошо», — сказал он, — «дайте мне сюда чаю и принесите мой чемодан. Я сегодня уезжаю».